Однако в последний момент он вспомнил, что этот человек четыре года прожил в набитом взрывчаткой доме, способном всякую секунду взлететь на воздух, и продолжал, тем не менее, безупречно играть свою нелегкую роль, и устыдился своей молодой безжалостности. Промолчал. И во всем, что касалось этого, доктор кивком головы указал на здание за их спинами вывели себя с изрядной долей авантюризма. «Позвольте уж мне придерживаться другого мнения», сказал Бестужев мягко. «У меня просто-напросто не осталось другого выхода. Данные на графа поступили слишком поздно. Из связи у меня был только Мирский, который все равно не успел бы поставить в и з в е с т н о с т и Вену и запустить машину. Это не авантюризм, а расчет. Я был уверен... что хорошо рассчитал наперед их действия и побуждения, и оказался прав, не так ли? Все равно некоторый авантюризм присутствовал. Бестужев промолчал, поскольку кое в чем доктор был совершенно прав. Потом усмехнулся. «Боюсь, Михаил Донатович, мне вновь придется проявить талику авантюризма. То есть...» «Михаил Донатович, а вы меня ведь так и не раскрыли до самого конца». «К стыду своему, к стыду!» — смущенно фыркнул доктор. «Я вас исправно освещал вплоть до последнего момента, до того, как забрал на почте утром ваше письмо. Были некоторые подозрения на ваш счет, когда вы появились во дворе в запачканном пылью пиджаке. Я ведь не знал, кого именно тогда прикрываю, знал лишь, что наш человек должен опекать номер Кудьяра и не более того». «Послушайте», — спохватился он, — «не заговаривайте мне зубы, штаб-сротмистер. Что вы там о новой авантюре?» «Михаил Донатович, я раскрыл Джона Грейтона». «Да ну!» «Раскрыл, представьте себе», — с усталой гордостью сказал Бестужев. «Джон Грейтон — это не загадочный деятель подполья, которого наша агентура ищет по всей Европе. Это вообще не человек, это пароход». «Да-да, грузовой пароход среднего тоннажа, порт приписки «Английский гуль». Видите ли, в один прекрасный момент я вдруг сообразил, что все посланные им весточки приходили из приморских городов, из портов. Очень отчетливо рисовался маршрут движения». Я был в обществе австрийского л о й д а они подняли книги. Это пароход Джон Грейтон. Крепко подозреваю, тот самый транспорт с оружием для эсдековских боевиков, которым мы так долго и тщетно искали. Но ведь это означает... Да, сказал Бестужев, он вот-вот придет... Кайзербург. Между прочим, последний заграничный порт на пути в Россию. Не зря именно туда отправился лабрешон х а т д о к Теперь понимаете, почему я вновь заговорил об авантюре? Вы с ума сошли, мальчишка? Как вы попадете на борт? Представления не имею, честно признался Бестужев. «А вы быстро соображаете, Михаил Донатович, в таком случае я вас прошу, предложите лучший план. Предположим, я по телеграфу свяжусь с Веной, с полковником Филатовым. Сколько времени пройдет, прежде чем он снесется с Петербургом, Петербург с Берлином? Да и какие у немцев будут основания, чтобы ни с того ни с сего устраивать обыск на Грейтоне?» каковой по международному праву является частью британской территории. К тому же коносоменты у англичанина могут оказаться в полном порядке, точнее, отыщется двойной комплект документов. Примечание коносоменты – судовые документы на грузоперевозки, происхождение от французского. «Мы уже сталкивались с чем-то похожим. По вторым бумагам все чинно и благородно. Судно везет партию оружия вовсе даже не в Россию, а, скажем, в Швецию. По закону тамшней полиции. Немцы осторожны, они не пойдут на столь грубую акцию, грозящую международным дипломатическим скандалом.